Но почтение и страх к наглавному державному дееву у старых людей по-прежнему оставалось. Но это, верно, мере свои причины. Толстые огромные ветви отходили у царского листья от ствола, а не вверх наискосок, как обычно, а прямо в стороны, у тросли в бок самостоятельной деревьей. Самая нижняя такая ветка... Одиноко висела метров четырех от земли и издавна звалась Пашиным суком. Когда-то на нем повесилась с глупа от несчастной любви молодая материнская девка Паша. Колчаковцы, захватив остров, слыхом не слыхали про Пашу. Однако сук ее сумели как-то распознать, и именно на нем ни на каком другом вздернули двух своих же из собственного воинства солдат.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 Под царским лиственнем после войны все с того же паршинного сука оборвался и захлестнулся мальчишка Вера Масаревый сын. Только после того, она надо куда раньше, догадались мужики отсечь сук, а ребятишки сожгли его. Вот сколько всяких историй связан был с царским лиственнем.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 и кора со временем сползла, листья не оголился и не способен был больше распускать по веснам зеленую хвою. Слабые, тонкие, дальние, в пятом-шестом колени сучки отваливались и опадали, но то, что оставалось, становилось, казалось, все крепче и надежнее, приваривалось навеки. Ствол выберился и закостенел. Его мощное и разлапистое основание, показывающее бугры и корней, вызванивало одну твердь без всякого намека на трухлявость и пустоту. Со стороны, обращенной к низовьям, как бы со спины, листьвень издавна имел широкое, чуть втиснутое внутрь дуплистое корявое углубление, и только все остальное казалось цельным и литым. А неподалеку... Метрах в двадцати и ближе к ангаре стояла биёза все еще зеленеющая, дающая листву, но уж старая и смертная. Лишь она решилась когда-то подняться рядом с грозным царским листинем, и он помиловал ее, не жил. Быть может, корни их под землей сходились. Сходились знали согласие, но здесь на виду он, казалось, выносил случайную заблудшую березу только из великой капризной своей милости. И вот наступил день, когда к нему, к царскому лиственю подступили чужие люди. Это был не день, а вечер. Солнце село, и на остров спускались сумерки. Люди эти возвращались с своей обычной работы, которую они исполняли на материи добрых две недели. И как неисправно, как старательно они исполняли ее, время шло еще быстрее, сроки подгоняли, приходилось торопиться. Работа этих людей имела ту особенность, что ее можно было иной раз развести как следует расшуровать, а затем она могла продолжаться самостоятельно. Вот почему ж подночь, Два мужика с прокопченными сверхмеры меры дубленными лицами свернулись с дороги и приблизились к дереву. Тот, что шел первым, смах, упробуя листьями, стукнул обухом топора ствол, едва удержал топор. С испугом отдернув голову, с такой силой он спружинил обратно. «О, -о — изумился мужик, — зверь какой!»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 Тот, что был с топором, попробовал натесать щепы, но топор, на удивление, соскальзывал и, вызваниваясь, не мог вонзиться и захватить твердь, оставляя на ней лишь вмятины. Мужик оторопел и мазнул по дереву саженной верхонкой, осмотрел на свет острие топора и покачал головой. «Как железная!» признал он, и опять ввернул непонятную арифметическую угрозу. «Ничего, никуда не денешься, у нас 5 пять двадцать И отбросил в сторону бесполезный топор, и взялся собирать и ломать ногами валявшиеся кругом сучья, складывая их крест-накрест над дуплистой нишей. Товарищ его умолчався, с той же позевотой, полил из канистры ствол бензином и остатки побрызгал на приготовленный костерок. Оставил позадь себя канистру и чипнул спичку. Огонь тотчас схватился, поднялся и захлестнул ствол. — Вот так, — удовлетворенно сказал разговорчивый мужик, подбирая с земли топор. — а то темно стало. Мы темноть не любим. И они направились в деревню, пошли ужинать и ночевать, уверенные, что, покуда они будут спать, огонь станет делать свое дело.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 Это был веселый мужик. Он боском пропел «Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядец вдоволь на тебя». Однако глядеть на него он не собирался. Вскоре после обеда пожогщики, это были они, вернулись к лиственю всей командой пять человек. Снова ходили они вокруг дерева, трогали его топорами, пытались рубить и оставляли эти попытки. Топоры, соскребая тонкую гари, отскакивали от ствола, как от резины. Ну, зверь! С восхищением щурился на листьев невеселый мужик. На нашего хозяина похожий, — он имел виду богодула, — такой уж ненормальный. Нет ж, чтоб добром сгореть, людей не мучить. Все равно ведь поддашься. У нас шестью шесть тридцать шесть. Плюнуть на него, — неуверенно предложил косяс на бригадира, Второй вчерашний знакомец листья в болотных спогах К чему нам, дочь, все скребать? Бригадир, по стати, самый невзрачный из всех, но с усиками, чтобы не походить на мальчишку, задрал вверх голову. Здоровый, зараза, не примут. над что делать. Пилу надо. Пилой ты его до морковкиного заговенья будешь ширкать. Тут пилу по металлу надо. Я говорю про бензопилу. Не пойдет. Ишь, че... — Ширше! — следовало непечатное слово. — Для него твоя бензопила что? Чикотка! Один из тех, кто не был на камоне возле листья, поднял земли тонкую горелую стружку и понюхал ее.